Глава 46. Рябь на воде. Сосуд души трещал от напряжения. Сырая атра неудержимым потоком врывалась внутрь, грозя вот-вот разорвать тесное вместилище. Кровь стучала в висках, а все мышцы в теле словно обратились в металл, устав сопротивляться чудовищному давлению. Стиснув зубы до скрежета, Эдван с трудом удерживал контроль над постоянно пребывающей энергией, изо всех сил стараясь сжать ее как можно плотнее. И вот через несколько долгих минут, когда ему уже начало казаться, что сила вот-вот вырвется на свободу, сметая стенки сосуда, словно мокрый картон, десятое кольцо наконец соизволило появиться. И голову парня сотряс чудовищный грохот, словно там и вправду разрушилась невидимая преграда. Сосуд, который еще несколько мгновений назад с трудом сдерживал мощный поток поступающей атры, вдруг расширился скачком, и чувство, что он вот-вот разорвется на части, исчезло. В тот же самый миг в закупоренные уши со щелчком вошел воздух, а с плеч парня свалилась настоящая гора — Давление вокруг ослабло настолько, что от его резкой перемены сильно закружилась голова, отчего Эдван едва не потерял равновесие. Спасло его только то, что одеревеневшие мышцы попросту не смогли сразу расслабиться, и тело, привыкшее к удерживаемой позе, так и не сдвинулось с места. Заглянув во внутреннее вместилище, что, подобно небесному светилу, ярко сияло в груди, парень довольно улыбнулся. С переходом на десятый ранг, Энергия изменилась, став настолько плотной, что с виду немного напоминала очень густой пар или туман. Дожидаясь, когда сфера концентрации Атры закончит свою работу, Эдван наблюдал за тем, как поток сырой силы врывается в его сосуд через слово сбора и, проходя через стенки, сразу же сжимается, превращаясь в небольшой светящийся ручеек. Сам, без участия юноши. От одного вида этого занимательного явления у лаута на сердце становилось теплее. Первый шаг к трансформации сосуда был успешно пройден. С легким хлопком закончилось действие сферы, Юноша сделал глубокий вдох, осторожно пошевелив плечами и головой. С тихим стуком на землю упали использованные камни атры, разбиваясь словно хрупкое тонкое стекло. Прислушавшись к своим ощущениям, Эдван сосредоточился на мире вокруг. Почувствовал, как тягучая, холодная атра медленно плывет по окружающему пространству. Уловил тихий свист ветра в другом конце пещеры и широко улыбнулся. Десятый ранг был последней стеной перед решающим рывком. Пожалуй, одной из самых значимых стен на всей первой ступени, поскольку после его преодоления одаренный получал новые возможности. Возможности, которые подводили его практически вплотную к силе пруда. Эдван вытянул перед собой правую руку и направил в ладонь поток силы, сжимая его так, что атра, плотно окутавшая кисть, подобно светящейся перчатке, начала обретать форму, вытягиваясь вперед и заостряясь. Через несколько мгновений ладонь юноши стала напоминать лезвие широкого кинжала. Нестабильное. Немного кривое, но, тем не менее, лезвие. На лицо лаута наползла счастливая, глупая улыбка, и он тихо расхохотался. Наконец-то пришло время освоить новый прием. Вернее, вспомнить его. Амина неподвижно сидела на плоском камне, неподалеку от странного пятна копоти на земле, изо всех сил делая вид, что медитирует. Верное копье лежало рядом, буквально под рукой, готовая в любой момент быть примененным по назначению. И дело здесь даже не в том, что Марис, будучи на целую ступень ниже, мог представлять для нее какую-то серьезную опасность. Нет! Просто намертво вбитое в голову правило ни за что не расставаться с оружием в походе давно стало привычкой, которой воительница следовала всегда. С момента их совместного заточения прошло всего несколько дней и за все это время они с юношей не обменялись и десятком слов. Первые сутки девушка провела словно на иголках, не на шутку опасаясь, как бы проклятый шакал не нашел их, разрушив стену, возведенную изгнанником из клана Морето. Однако время шло, а никто так и не появлялся. И Амина наконец успокоилась, а оценив давление Атры в этой огромной пещере, решила не терять времени даром и занялась собственным развитием, так же, как и Марис. Впрочем, неспешная тренировка не мешала ей в полуглаза наблюдать за парнем, который, замечая это молчаливое наблюдение, всегда бесился и бросал на девушку злобные взгляды из-под что очень забавляло блондинку. В эти моменты юноша, сам того не ведая, напоминал девушке младшего брата, который порой также смотрел на сестру, когда та выводила его из себя. Несмотря на то, что разница в возрасте между ними составляла всего лишь чуть больше трех лет, Амина с высоты своего развития и опыта считала Мариса неразумным сопляком. Поэтому она даже не пыталась с ним разговаривать, храня молчание. Зная, насколько сильно его раздражает одно лишь ее присутствие, девушка не хотела лишний раз ухудшать отношения с человеком, с которым ей придется просидеть в одной пещере неизвестное количество времени. Однако сейчас, Ей как никогда было трудно придерживаться своего правила. Притворяясь, что медитирует, девушка с любопытством наблюдала за тем, как Марис чертит на земле какой-то рисунок смесью Атры и собственной крови. Чуть-чуть привстав на месте, Амина увидела, как юноша четко выверенными движениями вписывает в получившийся круг странные магические символы. А когда парень начал медленно раскладывать по получившейся фигуре камни Атры, Девушка не выдержала. Любопытство взяло вверх, и она, привстав, мгновенно переместилась за спину Марису. «Что это?» — поинтересовался она. «Техника», — буркнул в ответ юноша, — «для работы с камнями». «Скорее всего, подсмотрел у Лаута», — подумала Амина, внимательно рассмотрев получившийся рисунок. «Интересно. Что ж, посмотрим, что у тебя за техника здесь такая». Может, и мне удастся почерпнуть из нее что-нибудь для себя. Мэри тем временем поместил камень атра себе на голову и, нанеся на грудь слово сбора, активировал сферу. Когда атра во всей пещере пришла в движение, Амина чудом удержала себя от того, чтобы рвануть назад к копью. Наблюдая за тем, как потоки энергии стягиваются к телу парня, заключая того в своеобразный кокон из невероятно плотной атры, она удивленно присвистнула. «Действительно, какая интересная техника!» Академия гудела подобно потревоженному пчелиному улью. Как обычно, несмотря на строгий наказ мастеров держать язык за зубами до официальной ежегодной церемонии, слухи разлетелись со скоростью лесного пожара, и о произошедшем судачили все, причем не только ученики, но еще и солдаты гарнизона и даже некоторые мастера, Последние, правда, скорее неодобрительно ворчали, но поделать, увы, ничего не могли. Событие, что так потрясло умы молодежи, было, пожалуй, сравнимо с легендарной дуэлью Лаута и Марето, о которой в этих стенах тоже частенько вспоминали, несмотря на все недовольство благородных наставников. Ежегодное соревнование, призванное мотивировать учеников усерднее заниматься развитием, а заодно и выявить сильнейшего бойца Академии, вылилось в ожесточённое сражение, достойное бойцов когтя, когда на поле встретились Чэнь Джоу и Лиза Морето. Особой пикантности моменту придавал тот факт, что за три недели до этого знаменательного события тогда еще бывший градоначальником Горан Морето своей властью расторг их помолвку. Семья Джоу этому, разумеется, не обрадовалась, особенно сильно негодовал бывший жених, которому казалось, что все это было сделано специально, дабы унизить его достоинство. А уж когда парень узнал, что девушка тоже примет участие в ежегодном соревновании, он, ослеплённый жаждой мести, сделал всё, чтобы встретиться с ней в бою. Не обращая внимания на предостережения своих же наставников, он, преисполненный чувство собственного превосходства, прилюдно обещал втоптать ее в грязь, где, по его мнению, ей было самое место а также несколько раз назвал подстилкой черни. Лиза же, в свою очередь, впервые в жизни умудрилась проявить невиданную доселе выдержку и не отвечала на оскорбления. Усилия наставников из клана, которые от чего то взялись за воспитание девушки всерьез, приносили плоды. Впрочем, в долгу-то не осталось. И, избив Ченя до полусмерти, перед всей академией повторила слова одного небезызвестного простолюдина, которого тот ненавидел до зубовного скрежета, назвав «ничтожеством без капли таланта, с контрактом или без». В тот же день по итогам боев, девушка была признана сильнейшим учеником, став первой за последние сто лет, кто сумел на первом году обучения достичь девятого ранга. И с того момента, как эта новость облетела весь город, жизнь девушки круто переменилась. Сейчас виновница Пересудов находилась на одном из полигонов, в резиденции клана Марето, ожидая своего нового наставника, который по зверениям слуги должен был прибыть туда с минуты на минуту. Покосившись на мужчину, невозмутимо стоящего у входа на тренировочную площадку, девушка слегка поёжилась. Она так и не смогла полностью привыкнуть к своей новой жизни, к вниманию, к этим услужливым улыбкам и взглядам, полностью противоположным тому отношению, с которым она сталкивалась раньше. А от заискивания слуг и неодаренных родственников девушке становилось мерзко. Окружающие при этом делали вид, что не замечают ее эмоций. Вздохнув, Лиза посмотрела на свою ладонь, словно та принадлежала совсем другому человеку. Осторожно дотронулась до мозолей на пальцах, которые появились после многочисленных тренировок с копьем. сжала кулак, прогнала атру по телу и улыбнулась однако улыбка эта вышла немного грустной. Небольшие перемены начались сразу после изгнания сына главы. Тогда ее на разговор вызвал сам Горан Марето и, расспросив об отношениях с Лаутом и его сыном, а также о прочих незначительных мелочах, отпустил, разрешив брать из хранилища клана несколько камней Атры в неделю для тренировок. Однако по-настоящему кардинально ее жизнь поменялась после достижения седьмого ранга. Как только об этом стало известно семье, патриарх приказал передать ей тайну контракта огня. И огонь ее принял, настолько легко и естественно, что некоторые даже испугались. Именно после того, как она обрела эту воистину ужасающую силу, все вокруг словно позабыли о ее матери и происхождении, которым раньше тыкали чуть ли не каждый день. Внезапно нашлись наставники, с особым рвением взявшиеся за ее воспитание. Теперь она стала достойной дочерью великого клана Морето наравне с другими отпрысками семьи из младшего поколения. А сейчас, после девятого ранга и победы в ежегодном соревновании, ее статус взлетел еще выше, и девушка никак не могла понять, с чем это связано. Тяжело вздохнув, Лиза взглянула в небо. С момента изгнания Лаута прошло примерно полтора месяца. Девушка вспоминала ту ночь, короткий поцелуй и глаза юноши, который украл ее сердце. Все, что она получила сейчас, было благодаря Эдвану. Небольшая, грубо связанная тетрадь «Для Лизы» со множеством советов по развитию стала для девушки самым дорогим сокровищем. А небольшое письмо, оставленное на последних страницах, грело ее сердце каждый раз, как она его перечитывала. «Не смей умирать!» — прошептала она с тоской, глядя в сторону городской стены. «Не смей!» «Ты только посмотри на эту грустную рожу! но просто фреска времен основателей! Одинокая вдова скорбит по ушедшему мужу!» Раздавшийся со стены насмешливый голос заставил Лизу подпрыгнуть на месте от неожиданности. На заборе сидела женщина в форме когтя. Ее темные волосы были собраны в высокий хвост, в которой она искусно вплела несколько рыжих лент. «Леди Джина?» «И твой новый наставник. Кончай хлопать глазами и поднимай свою задницу. Нас ждут суровые тренировки». «Но разве вы не должны быть?» «Не должна!» Женщина спрыгнула со стены, оказавшись прямо перед Лизой. Новый глава города сократил количество походов, и у всех бойцов когтя резко появилось слишком много свободного времени, сказала она и ухмыльнулась. Но для тебя эта новость скорее плохая. Джина Марету сбросила с плеч куртку и, оставшись в одной чёрной безрукавке до да штанах, вышла на середину площадки. Ладони женщины покрылись огнем, а воздух вокруг стал ощутимо суши. «Давай, девочка!» – произнесла она, поманив Лиз рукой. «Покажи мне, чего ты стоишь». В это же самое время на тренировочном полигоне семьи Лин Мастер Ганн в своем неизменном черном халате с бесстрастным лицом наблюдал за тем, как ученик сосредоточенно разливает воду из чайника в два десятка чашек, при этом не касаясь ни того, ни другого руками. Тонкие струйки жидкости выходили из носика и плыли по воздуху к сосудам, наполняя их до самых краев. От напряжения на висках Алана уже выступили вены, но он, от усердия даже высунув язык, Продолжал выполнять задание, к которому готовился весь вчерашний вечер. Ни одна капелька не должна была упасть на стол. Если бы ему кто-то сказал несколько месяцев назад, что он еще на первом году обучения сумеет достичь четвертого ранга и получит контракт воды от своего клана, парень бы послал шутника в гости к первому. Однако вот он сидит и выполняет задание мастера демонстрируя контроль над силой контракта, а на покрытом множеством тонких трещин в красном сосуде души с редкими зелеными прожилками гордо пульсирует четыре кольца. Метод развития красного сосуда, описанный хранителем знаний Лаутом в его небольшой тетради, оказался невероятно эффективным. Аллан вспоминал друга практически каждый день чувствуя безмерную благодарность за возможность двигаться вперед семимильными шагами. Единственное, чего парень не понимал, так это повышенного внимания со стороны мастера Ганна, который с момента ухода Эдвана лично взялся за его тренировки. Он раскрыл ему секрет контракта воды, рассказал много интересных и полезных вещей и всячески помогал в освоении клановой силы. Вот и сейчас, когда парень успешно справился с заданием, мастер Ган, довольно кивнув, начал объяснять новый прием. Сегодня я хочу научить тебя покрову бегущей воды. Основному боевому приему клонолин», — сказал мужчина и продемонстрировал руку, покрытую тонким слоем жидкости, словно невидимыми перчатками. Мастер, можно задать вопрос? поинтересовался парень и, дождавшись кивка, осторожно спросил. «Почему вы со мной возитесь?» Этот простой вопрос довольно давно не давал покоя Алану, который попросту не понимал причины такого повышенного внимания к своей персоне. В конце концов, он ведь просто изгой, позор семьи, даже добравшись до четвертого ранга. «Почему?» — приподнял бровь мужчина. «Все просто». Наш общий знакомый дал тебе одну интересную книгу о развитии красного сосуда. Совсем скоро начнется набор новых учеников в академию, и наш с ним уговор иссякнет. Однако, прежде чем обучать этим методом я должен лично убедиться в том, что они работают. «Считай себя первопроходцем», — усмехнулся мастер. Лауд говорил, что, пользуясь его советами, красный сосуд можно довести до третьей ступени. «И мне очень интересно, правда ли это, и как далеко сможешь забраться ты?» Алан кивнул. Ответ мастера его полностью устроил. Он был совсем не против сделаться первопроходцем, ведь в конце концов техники Эдвана уже принесли свои плоды, и немалые. Мастер продолжил было свое объяснение, но вдруг осекся на полуслове и резко повернулся куда-то в сторону. Его невозмутимое лицо стало очень напряженным. Мужчина хмурился. Проследив за направлением взгляда, Алан смекнул, что наставник смотрит на небо в стороне западных городских ворот. Через несколько мгновений его сердце кольнуло странное, необъяснимое чувство тревоги. Парень так и не смог понять, что же это было. Однако мастерганы и все остальные, одаренные сумевшие перейти границу второй ступени, или хотя бы приблизиться к ней, ощутили нечто большее, нежели укол странной тревоги. Особенно сильно в этот момент занервничал Горан Моретто. Находясь в своем кабинете, мужчина едва не сломал край стола, когда вдруг почувствовал, как вся атра вокруг всколыхнулась и пришла в движение не по своей воле. Каждый сильный одаренный сумел уловить странное, необъяснимое напряжение, словно сама ткань мироздания на какой-то миг натянулась, подобно широкому полотну, готовому вот-вот порваться. Не было ни звука, ни света, ничего другого, что могло бы хоть как-то отразить это странное явление внешне. Только внезапное движение атры, которое всколыхнулось так, будто кто-то швырнул огромный булыжник в тихий спокойный пруд. И не только люди смогли почувствовать это. Сильнейшие из одаренных зверей по всей туманной чаще в одночасье подняли головы, глядя в сторону ущелья Шасуул, а те твари, что не сумели почувствовать странного явления, начали напряженно озираться по сторонам. Ощутили его из за стенами башни отверженных, где уже несколько недель томились солдаты и бойцы Когтя в ожидании нового отряда из города. «Хого!» который в данный момент следил за тем, как его собратья ловко забрасывают добытые камни-атры в телегу, украденную ими у ненавистных двуногих лысых уродцев, растянул морщинистые губы в гаденькой ухмылке. «Что это?» — поинтересовался мохнатый воин с копьем, напряженно глядя в небо. Старый вожак-обезьян ему не ответил. Вместо этого он повернулся к башне, и, поймав мрачный взгляд солдата в узком окне, оскалился и погрозил мужчине посохом. Пока что пригрозить — это все, что Хога мог им сделать. Проклятый черный камень оказался настолько крепок, что даже медведи, призванные им на помощь в бою, не смогли сломать его. Но это только пока... «Хозяин лесов пришёл!» Довольно протянул вожак. — Недолго вам прятаться в этом каменном дереве, жалкие человеки!